«Взорвался!» Катька еще сидела на снегу. Она была бледная, глаза блестели. «Балда! Это гремучий газ взорвался!» Сказала она с презрением. «А теперь лучше уходи, потому что сейчас придет милиционер. Один раз уже приходил. И тебя ссапает. А я все равно удеру». «Лактометр!» Повторил я с отчаянием, чувствуя, что губы не слушаются, и лицо начинает дрожать. «Николай Антонович послал меня за ним! Я положил его в снег! Где он?» Катька встала. На дворе был мороз, она без шапки, темные волосы на прямой пробор, одна коса засунута в рот. Я тогда на нее не смотрел, потом припомнил. «Я тебя спасла!» — сказала она и задумчиво шмыгнула носом. «Ты бы погиб, раненый наповал в спину. Ты мне обязан жизнью!» «Что ты тут делал около моего гремучего газа?» Я ничего не отвечал. У меня горло перехватило от злости. «Впрочем, знай», — торжественно добавила Катька, «что если бы даже кошка подсела к газу, я бы все равно ее спасла. Мне безразлично». Я молча пошел со двора. «Ну, куда идти? В школу теперь нельзя. Это ясно». Катька догнала меня у ворот. «Эй, ты! Николай Антонович!» — крикнула она. «Куда пошел? Жаловаться?» Я обернулся. Ох, с каким наслаждением я дал бы ей по шее. За все сразу. За погибший лактометр, за вздернутый нос, за то, что я не мог вернуться в школу, за то, что она меня спасла, когда ее никто не просил. Впрочем, и она не зевала. Отступив на шаг, она двинула меня в подвздох. Пришлось взять ее за косу и сунуть носом в снег. Она вскочила. «Ты неправильно подножку подставил», — сказала она оживленно. «Если бы не подножка, я бы тебе здорово залепила. Я у нас в классе всех мальчишек луплю. Ты в каком? Это ты бабушке кошелку нес? Во втором?» «Во втором», — ответил я с тоской. Она посмотрела на меня. — Подумаешь, градусник разбил, — сказала она с презрением. — Хочешь, скажу, что это я? Мне ничего не будет. Подожди-ка. Она убежала и через несколько минут пришла в шапочке, уже другая, важная, с ленточками в косах. — Я бабушке сказала, что ты приходил. Она спит. Она говорит, что ж ты не зашёл? Она говорит, хорошо, что лактометр разбился, а то было мучение каждый раз его в молоко пихать. Он всё равно неверно показывал. «Это Николай Антоновича выдумки, а бабушка всегда на вкус скажет, хорошее молоко или нет». Чем ближе мы подходили к школе, тем все важнее становилась Катька. По лестнице она поднималась, закинув голову, независимо щурясь. Николай Антонович был в учительской, там, где я его оставил. «Ты не говори, я сам», — пробормотал я Катьке. Она презрительно фыркнула. Одна коса торчала из-под шапки дугой. «Именно с этого разговора начались загадки, о которых я расскажу в следующей главе. Дело в том, что Николай Антонович, тот самый важный и снисходительный Николай Антонович, которого мы привыкли считать неограниченным повелителем четвертой школы, исчез куда-то, как только Катька переступила порог. Новый Николай Антонович, разговаривая, неестественно улыбался, наклонялся через стол». Широко открывал глаза, поднимал брови, как будто Катька говорила, «Бог весть, какие необыкновенные вещи!» Боялся он ее, что ли? «Николай Антонович, вы посылали его за лактометром?» Небрежно показав на меня глазами, спросила Катька. «Посылал, Катюша». «Правильно, а я его разбила». У Николая Антоновича сделалось серьезное лицо. «Врет» мрачно сказал я. Он взорвался. «Ничего не понимаю. Молчи, Григорьев. объясним в чём дело, Катюша?» «Дело ни в чём», гордо закинув голову, отвечала Катька. «Я разбила лактометр, вот и всё». «Так, так, так. Но, кажется, я посылал этого мальчика, правда?» «А он не принёс, потому что я разбила». «Врёт», снова сказал я. Катька грозно стрельнула в меня глазами. «Хорошо, Катюша, допустим». Николай Антонович умильно сложил губы. «Но вот, видишь ли, в школу привезли молоко, и я задержал завтрак, чтобы определить качество этого продукта, и в зависимости от этого качества решить, будем ли мы в дальнейшем брать его у наших поставщиц или нет». «Выходит, что я дожидался напрасно. Больше того, выходит, что ценный прибор разбит, да еще при невыясненных обстоятельствах. Теперь ты объясни, Григорьев, в чем дело». «Вот скучище. Я пойду, Николай Антонович», — объявила Катька. Николай Антонович посмотрел на нее. Не знаю почему, но мне показалось в эту минуту, что он ее ненавидит. «Хорошо, Катюша, иди», — ласково сказал он. «А с этим мальчиком мы еще потолкуем». «Тогда я подожду». Она уселась и нетерпеливо грызла косу все время, пока мы разговаривали. Пожалуй, если бы она ушла, разговор не кончился бы так мирно. Лактометр был прощен. Николай Антонович припомнил даже, что я был направлен в его школу как будущий скульптор. Катька прислушалась с интересом. С этого дня мы с ней подружились. Ей понравилось, что я не дал ей взять вину на себя, а когда рассказывал, как-то вывернулся и ничего не сказал о гремучем газе. «Ты думал, что мне влетит, да?» — спросила она, когда мы вышли из школы. «Ага». «Как бы не так? Приходи, тебя бабушка звала».